Законы, управляющие наследственностью, по большей части неизвестны. Никто не может сказать, почему одна и та же особенность у различных особей одного и того же вида или у различных видов иногда наследуется, а иногда нет. Почему у ребенка часто наблюдается возврат к некоторым признакам деда, бабки или еще более отдаленных предков? Почему? Какая-нибудь особенность часто передается от одного пола обоим или только одному, и чаще всего, хотя и не исключительно, тому же полу. Чарльз Дарвин, 1859 год. Все началось в аббатстве, воздвигнутом на вершине холма в моравском городе Брюн, теперь Брно в Чешской республике. В 1352 году Монахи-августинцы выстроили для монастыря оштукатуренное каменное двухэтажное здание в форме буквы «Г», увенчанное остроконечной крышей с оранжевой глиняной черепицей. В центре первого этажа расположились трапезная и библиотека. Над ними находился длинный открытый дармиторий для братьев. Эти помещения выходили окнами одной стороны – на слияние рек Свитавы и Свратки, а другой на готическую базилику Вознесение Девы Марии, построенную из красного кирпича. Тогдашние власти назвали монастырь аббатством Святого Фомы, в честь апостола, который сначала усомнился в воскресении Иисуса Христа. Отсюда выражение Фома неверующий. В залах и галереях здания царила Необыкновенная тишина, нарушаемая лишь чириканьем птиц, которых держали на территории аббатства в клетках из проволочной сетки для защиты от хищников. Из расположенной по соседству пивоварни Старо-Бруно, утолявшей жажду местных жителей с 1325 года, несло ароматами кипящего сусла, хмеля и дробины. В углу центрального двора поместился тщательно возделываемый садик, окруженный ухоженным газоном. Здесь монах по имени Грегор Мендель выращивал помидоры, фасоль и огурцы. Возможно, садов было два, меньшего размера, описанный ранее, и еще один, по южную сторону от ворот, во внутренний двор, рядом с черным ходом. Его главной гордостью был горох, разросшиеся стебли которого, всевозможных форм, размеров и оттенков, образовывали живое подобие решетки Пенета. Иоган Мендель, имя Грегор он принял, когда вступил в Орден Августинцев, родился в 1822 году в семье фермера, которая возделывала участок земли возле границы Моравии и Силезии. В детстве Менделю нравилось работать в саду и ухаживать за пчелами. Он сменил несколько школ в своем районе и в 1840 году поступил в университет в близлежащем Оломоуце. Через три года ему пришлось бросить учение потому что денег было мало, а плата оказалась высокой. В 1843 году Мендель с намерением продолжить учебу оставил мирские блага и начал монашескую жизнь в аббатстве святого Фомы. В ночных молитвах он благодарил Бога за то, что не нужно больше ломать голову над тем, как свести концы с концами или выплатить семейные долги. У него была удобная кровать и достаточно пищи, Аббатство в ту пору было интеллектуальным центром Брюнна, и Мендель в 1851 году убедил настоятеля найти средства оплатить его обучение в Венском университете. Там Мендель преуспел в изучении физики, агрономии, биологии и в исследованиях врожденных признаков растений и овец. Обладавшего выдающимися умственными способностями Менделя можно уподобить не Фомене верующему, а подвижнику и провидцу святому Антонию. В 1853 году, когда брат Грегор вернулся в Брюн, настоятель поручил ему преподавать физику в местной школе, хотя тот дважды завалил устный экзамен на получение диплома учителя. Менделю больше нравилось ухаживать за садом, чем выполнять обязанности в приходе. На крохотном клочке земли он взрастил современное учение о наследственности. Ежедневно Мендель тщательно записывал свои наблюдения за семью изменчивыми признаками в последовательных поколениях самоопыляющегося гороха, высотой растений, формой и окраской стручков, формой и окраской горошин расположением и окраской цветков. Вскоре после того, как Мендель начал скрещивать высокорослые растения с низкорослыми, он заметил, что все растения в следующем поколении вырастают высокими. Он назвал высокорослость доминантным признаком, а низкорослость – рецессивным. Но в поколении, полученном от гибридных растений, Наблюдались оба признака. Имелись и высокорослые экземпляры, и низкорослые, в соотношении три к одному. Мендель обнаружил это устойчивое соотношение также для других доминантных и рецессивных признаков гороха. В итоге он вывел математическую формулу, предсказывающую появление этих признаков в последующих поколениях и скрещиваниях. Он полагал, что наблюдаемые им явления обусловлены некими невидимыми факторами. Ныне известно, что это гены. Брат Грегор рассказал о своих исследованиях на двух вечерних собраниях брюмского общества естествознания 8 февраля и 8 марта 1865 года. Сегодня на научном семинаре странно было бы увидеть монаха в черной шерстяной рясе до щиколоток и островерхим капюшоном, свисающим на спину. А тогда общество естествознания нередко посещали обитатели аббатства. Приходили туда также горожане-интеллектуалы и даже интересующиеся фермеры из соседних сел. У Менделя были лишь доска и мел, чтобы представить свои сложные формулы. Делая доклад, он почти шептал, сказывались долгие годы монастырского молчания, но, тем не менее, и впечатлил, и озадачил сорок с лишним присутствующих. Позднее, в том же году, Мендель опубликовал свои сообщения «Феханплюмен, Деснатурфошенен, Феайнес энд Брюн» в печатном издании общества естествознания. К сожалению, оно не пользовалось широкой известностью, и открытия Менделя не всколыхнули мир. Их поздние признание часто объясняют малозаметностью публикаций, Но дело не только в этом. Идея Менделя о дискретности наследственности, о передаче потомству предсказуемых элементов – противоречило господствовавшему в ту эпоху представлению о функционировании и размножении живых организмов. Считалось, что деятельность органов и даже особенности личности ребенка определяются соотношением четырех жидкостей тела – крови, слизи, желтой желчи и черной желчи. Эта многовековая теория была совершенно неверна, но чтобы опровергнуть ее, понадобилось еще несколько десятилетий научного поиска. Кроме того, математические методы, к которым прибег Мендель для анализа полученных данных, были чужды мышлению биологов и натуралистов того времени. Многим было еще трудно хотя бы постичь теорию Дарвина, если уж не принять. Они привыкли лишь собирать описывать и классифицировать различные виды, исходя из морфологических признаков. К сожалению, последние 17 лет жизни Мендель являлся настоятелем аббатства Святого Фомы и тратил время на многочисленные служебные обязанности, увязая в спорах о налоговых обязательствах монастыря с бюрократическим аппаратом Австро-Венгерской империи. Он умер в 1884 году в возрасте 62 лет от хронической болезни почек. Лишь через 16 лет после его смерти в 1900 году голландский ботаник Хуга де Фрис, австрийский агроном Эрих фон Чермак Зейзеннек, немецкий ботаник Карл Корренс и американский специалист по экономике сельского хозяйства Уильям Спилман, независимо друг от друга, экспериментировали со скрещиванием и получили данные, сходные с Менделевскими, а также обнаружили затерявшуюся в архивной пыли статью Менделя. Даже этот вывод был оспорен. Некоторые историки утверждают, что фон Шермак не вполне понял работу Менделя, а Спилмана зачастую не упоминают даже в скобках. Только самые одержимые темой наследственности помнят сегодня этих четырех ученых, потому что они благородно и честно признали первенство Грегора Менделя. В последние годы высказывалось предположение, что Мендель выдумал свои данные, потому что математические соотношения – которые он привел в своей статье, слишком точны, чтобы быть достаточно вероятными со статистической точки зрения. Однако множество биологов и специалистов по биостатистике решительно встали на защиту Менделя. Теперь превалирует мнение, что данные Менделя вполне корректны, и он был честен в описании своих опытов. Повторное открытие законов Менделя, управляющих передачей простых рецессивных и доминантных признаков, заложило основу современной генетики. С тех пор он обрел заслуженное бессмертие, как отец классической генетики. Но в этой системе понятий есть серьезная проблема. Большинство наследуемых признаков не являются простыми будучи обусловлены взаимодействием нескольких генов, экспрессия которых может также изменяться под влиянием средовых, социальных и иных факторов. Через три года после выхода статьи Менделя в свет, осенью 1868 года, в Тюбингене Фридрих Мишер собирал гной с бинтов хирургических больных. Новоиспеченный швейцарский врач – он получил степень доктора медицины в Базеле в 1868 году. Мишер происходил из почтенной и состоятельной семьи. Его отец иоган Фридрих Мишер был профессором физиологии, а дядя Вильгельм Гис – профессором анатомии в Базельском университете. Гис сделал немало открытий в нейробиологии, эмбриологии и гистологии. Мишер с детства плохо слышал из-за хронической инфекции в сосцевидном отростке. Это мешало ему сначала в годы учебы, затем при работе с больными, осложняя общение с ними. Отец и дядя Мишера сочли, что ему лучше не приступать сразу к клинической практике. Благодаря своим связям они устроили его в лабораторию профессора Феликса Гоппезейлера, Тюбингенском университете. Гоппезейлер – один из основателей современной биохимии. Помимо прочего, он открыл функцию красных кровяных телец – эритроцитов, которая состоит в переносе кислорода белком-гемоглобином и роль железа в этом процессе. Лаборатория Гоппезейлера располагалась в подвальных помещениях замка Хоэн-Тюбинген. Она – представляла собой ряд тесных помещений с глубоко утопленными в стены арочными окнами, выходившими на реку Неккар и долину реки Аммер. Мишер полюбил это место, где под руководством Гоппе Зейлера занялся изучением состава нейтрофилов и других белых кровяных телец, лейкоцитов, циркулирующих в кровяном русле и и нейтрализующих чужеродные клетки и частицы, тем самым препятствуя инфекциям. Лейкоциты были выбраны потому, что они содержатся в крови, а не в более плотных тканях организма, и следовательно, их легче выделить и очистить. Кроме того, у этих клеток относительно крупное ядро, хорошо видное в световой микроскоп, а ядро это, можно сказать, центр управления клетки. Оказалось, что лучше всего получать лейкоциты из серо пропитанных гноем бинтов с ран хирургических пациентов. В середине 19 века хирурги считали, что гной как побочный продукт заживления операционной раны имеет доброкачественный эффект. И чем больше образуется гноя, тем выше шансы на выздоровление. Как теперь известно, нагноение чаще всего возникает из-за нечистых рук и инструментов, а избыточное выделение гноя приводит к послеоперационной инфекции. Нередко из-за доброкачественного гноя инфекция распространялась с кровотоком по всему организму и развивалось смертельно опасное состояние – сепсис. Как часто случается в научном поиске, Мишеру сыграло на руку появление новой технологии, разработанной другим исследователем, а именно Виктором фон Брунсом, возглавлявшим хирургическую клинику Тюбингенского университета. Профессор фон Брунс придумал хлопковый тканый материал с высокими абсорбирующими свойствами, которому дал название хирург ватный хлопок. Теперь он называется марлей. Вместе с послеоперационными инфекциями этот новый перевязочный материал, впитывающий жидкости как губка, ежедневно обеспечивал Мишера гноем. Переплетение марлевой ткани отличается тем, что уточные нити расположены попарно и пересекаются до и после каждой нити основы надежно удерживая уток на месте. Интересно, что эта структура напоминает двойную спираль. Со временем Мишер нашел наилучший способ отделять нежные лейкоциты от жидкой части гноя из перевязочного материала, не повреждая и не убивая их, что было непростой задачей. К счастью, с его, как говорится, легкой руки – появился метод, который позволил получить в осажденном виде ранее неописанное вещество с высоким содержанием фосфора, проявлявшее свойства кислоты. Мишер установил, что это вещество содержится только в ядре клетки и назвал его нуклеином, от латинского nucleus – ядро. В наше время обнаруженное Мишером вещество – называется дезоксирибонуклеиновой кислотой, сокращенно ДНК. Зачастую ошибочно говорят, будто Уотсон и Крик открыли ДНК. В действительности они открыли молекулярную структуру вещества, которую Фридрих Мишер выделил и охарактеризовал химически на 84 года раньше в 1869 году. В 1871 году Мишер перебрался из Тюбингена в Лейпциг, где стал работать под руководством прославленного физиолога Карла Людвига. В том же году он подготовил статью о своих исследованиях нуклиина и после тщательной проверки результатов, отличавшихся высокой воспроизводимостью, Феликс Гоппе Зейлер согласился опубликовать ее в престижном журнале «Медисин Хемиши Антусхомен», редактором которого являлся. В редакционном предисловии к статье Мишера Гоппе Зейлер авторитетно подтвердил научную новизну открытия нуклеина. В следующем году Мишер вернулся в родной Базель проходить хабилитацию читать лекции и готовиться к занятию академической должности согласно процедуре, принятой для молодых врачей Германии, Австрии и Швейцарии в XIX веке. В возрасте 28 лет он получил предложение возглавить кафедру физиологии и занять должность профессора в Базельском университете. Поскольку в этом учебном заведении высокие посты принадлежали его отцу и дяде, коллеги-завистники безосновательно жаловались на кумовство. Мишер, став блестящим исследователем, доказал, что они ошибаются. Поскольку Базель раскинулся на берегах Рейна, одной из важнейших отраслей хозяйства в городе была ловля лосося. А сперматозоиды лосося легко выделить и очистить даже теми методами, которые были известны во времена Мишера. Кроме того, эти клетки имеют очень крупное ядро, так что из них получается много нуклеина, пригодного для исследований. И Мишер взялся за рыбалку, чтобы обеспечить себе неиссякаемый источник молок лосося. Химический анализ тогда был очень трудоемким и долгим. К тому же, поначалу образцы нуклеина бывали загрязнены белками и входящие в их состав серой. Но, в конце концов, Мишер установил, что нуклеин состоит из углерода, фосфора, водорода, кислорода и азота. В 1874 году Мишер опубликовал сообщение о том, что ядра клеток различных видов позвоночных имеют много общего, но и несколько различаются. В частности, в этой статье есть сформулированное довольно сдержано, но по сути сенсационное предположение, что если конкретной причиной оплодотворения является индивидуальное вещество, то следует рассматривать в первую очередь нуклиин. Однако Мишер не мог объяснить, каким образом столь сложным процессом, как репродукция, может управлять единственное химическое соединение с таким ограниченным разнообразием и сделал вывод, что, как он выразился, не существует конкретного вещества, определяющего оплодотворение. Как и Грегор Мендель, Мишер был вынужден заниматься административными делами, теряя на них время, которое лучше было бы посвятить размышлениям. Он умер от туберкулеза в 1895 году, на 52 году жизни. В его честь назван институт медико-биологических исследований Базельского университета. Однако за пределами Базеля лишь немногие помнят имя и труды Мишера. Прошло больше полувека, прежде чем удалось выяснить функции и роль ДНК. К сожалению, до этого в академических кругах понимание природы наследственности было далеко от истины. Глава третья. До двойной спирали. С конца 1880-х годов и особенно в первые три десятилетия XX века многие белые мужчины-англосаксы из высших слоев общества, а также их жены и дети, весьма беспокоились о будущем генофонде своего народа. Их страхи опирались на псевдонаучную схему, предложенную в 1883 году британским натуралистом Фрэнсисом Гальтоном, который приходился двоюродным братом Чарльзу Дарвину. Гальтон предложил концепцию, названную им Евгеникой, от греческого корня «эвъенис» – хорошего рода, благородный от рождения. И план улучшения здоровья населения, заключавшийся в том, чтобы – предоставить более годным расам больше возможностей быстро достичь численного превосходства над менее годными. Гальтон также противопоставлял воспитание природе. Он и Чарльз Дарвин приходятся внуками английскому врачу, натуралисту, изобретателю и поэту Эразму Дарвину. Евгеника со скоростью лесного пожара распространилась среди белых интеллектуалов Европы, проникнув и в Америку. В Соединенных Штатах Америки в 1900-е и 1920-е годы, когда царил прогрессивизм, поколение реформаторов стремилось противостоять актуальным социальным проблемам, в том числе положению городской бедноты, неграмотности, ассимиляции огромного множества мигрантов, пребывающих на берега североамериканского континента, а также демографическим проблемам, включая эпидемии, высокую детскую смертность и прирост населения. Эти реформаторы часто прибегали к ошибочным положениям Евгеники применительно к людям, которых считали нежелательными, умственно неполноценным, врачи и психологи обозначали их терминами имбецилы, идиоты и дебилы, слепым, глухим, психически больным, инвалидам, эпилептикам, сиротам, матерям-одиночкам, представителям коренных народов Америки, афроамериканцам, иммигрантам, обитателям городских трущоб, неимущим жителям опалачей и ко множеству других аутсайдеров. По утверждению прогрессивистов, Все эти низшие группы населения представляли экзистенциальную угрозу экономическому, политическому и нравственному здоровью американского общества. Евгеника дала американским властным структурам авторитетную наукообразную основу для расовых предрассудков в отношении тех, кого они считали опасными. Решение проблем нашли в том, чтобы изолировать нежелательных лиц, отгораживаться от них и не позволять им загрязнять господствующую высшую расу, урожденных белых американцев. Высших, с точки зрения Евгеники, а именно белых англосаксов-протестантов, поощряли к размножению. Этот подход получил название «позитивная Евгеника». Людям, которые считались носителями худших, низших генов, то есть практически всем остальным, активно препятствовали в продолжении рода мерами негативной евгеники. Например, государственными законами о стерилизации умственно отсталых, ограничениями на заключение межрасовых и других смешанных браков обязательным анализом крови на венерические заболевания для получения разрешения на брак, методами контроля рождаемости и строгими нормами права на усыновление. Еще более угрожающие социальные политики вели призывы местных уроженцев к ограничению въезда иммигрантов, рассматриваемых ими как неспособных к ассимиляции используя евгеническую пропаганду для создания доказательной базы, Конгресс США принял в 1924 году закон, ограничивающий въезд иностранцев на 40 с лишним лет. Эта политика обрекла на смерть миллионы евреев в Германии, в Восточной Европе, лишив их возможности спастись от гитлеровских зверств путем эмиграции кандидатов. Соединенные Штаты. Эпицентром американского евгенического движения были станция экспериментальной эволюции и бюро регистрации евгенических исследований. Eugenics Record Office, ЕАО, e в Холд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде, которым руководил Чарльз Бенедикт Давенпорт, учившийся в Гарвардском университете и принятый престижную Национальную Академию Наук США. ERO было основано в 1910 году на средства завещанной Мэри Гарриман, женой железнодорожного магната Эдварда Генри Гарримана, а также на пожертвование Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, Джона Рокфеллера-младшего и Джона Харви Келлога, который изобрел кукурузные хлопья и возглавлял санаторий в Баттл-Крик. Сейчас на месте ERO располагается Cold Spring Харборская лаборатория, где долго директорствовал, расширяя и популяризируя ее, Джеймс Уотсон, пока из-за российских высказываний его не освободили от этой должности. Джеймс Уотсон неоднократно высказывался о том, что представители Черные расы генетически менее развиты интеллектуально, нежели белые. Одно из таких заявлений имело место в передаче канала PBS из цикла «Американские мастера». Аспиранты Школы биологических наук Колдспринг-Харборской лаборатории до сих пор живут в мрачном викторианском общежитии, где когда-то обитал Чарльз Давенпорт. В годы переоткрытия законов Менделя на основе его суждений развернулась масса дискуссий в обществе, которые в ЕАО были как нигде плодотворными и масштабными. А евгенисты распространили выводы, сделанные Менделем из опытов с растением гороха, на сложные социальные проблемы. Давенпорт объявил войну всем, кого считал угрозой чистоте генофонда нации. В 1910 году на собрании комитета по Евгенике Американской ассоциации селекционеров он провозгласил «Общество должно защищать себя. Как оно требует лишить жизни убийцу, так может уничтожить и отвратительную гадину безнадежно-дурной протоплазмы». К тому времени Давенпорт руководил целой армией социальных работников, исполнителей полевых исследований, социологов и биологов, составлявших длинные сводки результатов изучения родословных, которые ошибочно трактовались с целью оценки наследственных основ различных национальных особенностей. Например, сладострастия и преступных наклонностей, характерных, по мнению Давенпорта, для итальянцев, неврастении, туберкулеза и деловой хватки, свойственных евреям, слабоумия, носившего повальный характер среди живущих в беспросветной нищете обитателей опалачей, склонности цыган и бомжей к бродяжничеству и даже врожденной любви к морю, таласофилии у моряков. Дайвенпорт считал, что евреи из Восточной Европы являли собой особенно серьезную угрозу для американского общества. 7 апреля 1925 года Дайвенпорт заявил, обращаясь к своему другу Мадисону Гранту. «Наши предки переселили в Рот-Айленд баптистов из Массачусетс-Бэй, но у нас нет места, куда привести евреев. Да, тогда жгли ведьм, но сейчас было бы против моральных норм сжечь сколько-нибудь существенную часть населения. Грант, консерватор, юрист, попечитель Американского музея естественной истории, тоже был видным сторонником Евгеники. В 1916 году он написал книгу «Конец великой расы», в которой продвигал меры против иммиграции сегрегацию нежелательных рас и, поскольку считал, что множество американцев имеют низкое происхождение, принудительную стерилизацию. Эта книга имела самые мрачные последствия в нацистской Германии. Адольф Гитлер называл главный труд Гранта «Моя Библия», когда разрабатывал печально известные программы расовой гигиены – уничтожившие 6 миллионов евреев и миллионы гомосексуалистов, цыган, инвалидов, политических и религиозных заключенных и других людей, казавшихся фюреру непригодными для Третьего Рейха. Труднее сосчитать представителей сексуальных меньшинств, инвалидов, цыган и других неполноценных, убитых согласно идеологии гитлеровского режима. Далеко не все ученые тогда запятнали себя евгеникой. Были и те, кто упорно трудился, закладывая основы современной генетики. Самый важный вклад внесли исследователи, доказавшие, что нитевидные структуры в клеточном ядре, называемые хромосомами, содержат частично или полностью генетический материал живого организма. То, что мы теперь называем генами. В нескольких лабораториях были разработаны методы, позволившие установить, что хромосомы состоят из белков и дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. Работы других ученых сформировали новую область науки, популяционную генетику, изучающую наследственную изменчивость внутри различных групп особей одного вида и между группами. Для них всех, однако, оставался загадкой биологический механизм воспроизводства живых существ. Прежде чем стало бы возможным искать ответ на этот принципиальный вопрос, должна была возникнуть совершенно новая наука молекулярная биология. Следовало определить структуру генов на уровне молекул и атомов, и только после этого можно в полной мере понять, как они функционируют. Продвижение вперед по этому пути задерживали ожесточенные споры о том, что собой представляет генетический материал, ДНК, белок или и то и другое. В первую половину 20 века казалось более надежным, но, как выяснилось позже, ошибочным делать ставку на белки, молекулы которых устроены значительно сложнее нуклеиновых кислот, а ДНК отводили пассивную роль опоры для генов. Эти споры были особенно напряженными в стенах Института медицинских исследований Рокфеллера в Нью-Йорке, созданного в 1901 году одноименным фондом на средства богатейшей нефтяной монополии Стандарт-Ойл. Этот институт, позже получивший название Университета Рокфеллера, был первым в США независимым, полностью обеспеченным финансами исследовательским центром в этой области знаний. Отец и сын Рокфеллеры сделали свое детище безусловным лидером медицинских исследований. Понимая, что для крупных научных работ нужна крупная недвижимость, они в 1903 году купили на Манхэттене за колоссальную сумму в 650 тысяч долларов. 13 акров земли на берегу Истривер между 64 и 68 улицами. Институт Обосновался на этом участке Земли в мае 1906 года, а четыре года спустя открылась еще и больница на 60 коек, где бесплатно лечили всякого, кто страдал одним из пяти заболеваний, изучаемых в институте, полиомиелитом, ишемической болезнью сердца, сифилисом, целиакией и очень распространенной крупозной пневмонией. Со временем клинические задачи больницы расширялись. Рокфеллеры гордились тем, что снабжают своих ученых всеми нужными ресурсами и надеялись, что их щедрость приведет к множеству выдающихся открытий. Стареющий нефтяной магнат говорил сыну, «У нас есть деньги, но это ценно для человечества, только если мы сумеем найти способных людей с идеями, воображением и смелостью, которые обеспечат им дельные применения. Одним из самых продуктивных сотрудников института Рокфеллера был медик по образованию Освальд Теддер Эвери. Он родился в городе Галифакс, провинции Новая Шотландия в Канаде, в семье священника в 1887 году. Эвери переехал в Нью-Йорк и прожил там всю дальнейшую жизнь. С молоду, отличаясь чопорностью и суровым видом, он обладал недюжинными познаниями и способностями. Его яйцевидную голову венчала обширная лысина, переносицу длинного носа сжимала пенсне. Ростом он был мал, говорил негромко, держался вежливо и всегда безупречно одевался. Студенты величали его профессор со смесью почтения и язвительности. В медицинской практике и исследованиях Эвери центральное место занимал микроорганизм, называемый пневмококом – бактерия Streptococcus pneumonia, вызывающая большинство случаев внебольничной пневмонии до изобретения антибиотиков от пневмонии умирало более сотни из каждых ста тысяч американцев ежегодно когда был установлен возбудитель этого заболевания предпринимались попытки получить сыворотку из лейкоцитов и других иммунокомпонентов крови больных пневмонией. такую сыворотку вводят в кровяное русло заболевшему и таким образом он пассивно обретает иммунную защиту. Направленность научных исследований начала меняться в 1928 года, после того, как английский бактериолог и санитарный врач Фредерик Гриффит заметил, что убитые воздействием тепла болезнетворные пневмокуки при добавлении к невирулентному штамму превращают его в вирулентный. Дальнейшие исследования, проведенные в начале 1930-х годов в Институте Рокфеллера и Колумбийском университете, продемонстрировали, что при смешении культур вирулентного пневмокока типа 3, клетки которого покрыты полисахаридной капсулой и поэтому его колонии гладкие, штамм С, невирулентных клеток типа 2, не имеющих оболочки и образующих соответственно Шероховатые колонии, штамм R, невирулентный штамм, превращался в вирулентный. S от английского слова smooth, гладкий. R от rough, шероховатый. Оставалось неизвестным, каков активный фактор трансформации, то есть чем передается вирулентность от одного штамма бактерий другому, и из чего он состоит. По одному из предположений, полисахаридная капсула пневмокока действует как самовоспроизводящаяся матрица. Согласно другой гипотезе, активным фактором является белково-полисахаридный антиген, находящийся внутри бактериальной клетки. В 1935 году Эвери поставил перед собой задачу ответить на эти вопросы. Совместно с двумя более молодыми коллегами, Колином Маклаудом и Маклином Маккарти, он нашел решение. По мнению многих, их скрупулезная, точная и убедительная работа заслуживала Нобелевской премии. Но хотя в 1932 по 1948 год этих исследователей номинировали более десяти раз, В Стокгольме это проигнорировали. Сам, чем-то напоминающий монаха, Эвери холил и лелеял свой микробиологический сад. Он много лет посвятил разработке методов выращивания, обработки и центрифугирования больших объемов культур пневмокока. По большей части работа не приносила успеха. «Разочарование, мой хлеб насущный», но я наслаждаюсь им», — часто говорил упорный исследователь. В особенно тяжелые дни он бывал более откровенен. Часто мы готовы просто вышвырнуть все в окно. Но, в конце концов, удалось добиться надежных и воспроизводимых методик выделения и анализа трансформирующей субстанции. Словно недостаточно было множества технических трудностей, которые требовалось преодолеть в лаборатории, у Эвери началось тяжелое аутоиммунное заболевание, болезнь Грейвса, сопровождающееся гипертериозом и проявляющееся помимо поражения щитовидной железы депрессией и раздражительностью, с которыми ему не всегда удавалось совладать. Пришлось, удалить щитовидную железу в 1933 или 1934 годах. Больничные архивы не сохранились. Хотя здоровье Эвери в значительной степени восстановилось, он часто оправдывал болезнью свое стремление свести к минимуму социальное обязательства, уклониться от участия в ученых собраниях и более полно отдаться работе к началу 1943 года Эвери убедился, что трансформирующей субстанцией является дезоксирибонуклеиновая кислота. В мае того года глубокой ночью он написал о своем открытии брату Рою, биохимику в университете вандербильта Это письмо на 14 страницах. Один из эпохальных документов Эвери, в истории ДНК. Кто бы мог подумать? Насколько я знаю, этот тип нуклеиновой кислоты до сих пор у пневмококов не обнаруживали, хотя находили у других бактерий. Похоже на вирус. Может быть, ген? Это касается генетики, энзимологии, клеточного метаболизма, синтеза углеводов и так далее. Сейчас нужно много документированных убедительных доказательств того, что натриевая соль дезоксирибонуклеиновой кислоты, не содержащая белков, возможно, обладает такой биологической активностью и специфическими свойствами, и эти доказательства мы пытаемся получить. Надувать пузыри очень весело, но разумнее проколоть их самому прежде чем это попытается сделать кто-то другой. Опасно действовать с горяча Будет стыдно, если придется идти на попятный. Статья, которую Эвери опубликовал в 1944 году, основывалась на результатах применения широкого спектра различных биохимических, микробиологических и иммунологических методов исследования. В частности, электрофореза, ультрацентрифугирования, очистки и инактивации. Он установил, что трансформирующая субстанция состоит из углерода, водорода, азота, кислорода и фосфора, что характерно для нуклеиновых кислот. Субстанция была активной при разведении 1 к 100 миллионам и инактивировалась ферментами, расщепляющими ДНК, но на нее не влияли ферменты, воздействующие на рибонуклеиновую кислоту РНК, белки или полисахариды. Кроме того, она поглощала свет той же длины волны, что и нуклеиновые кислоты. Методом исключения, которым пользуются врачи при диагностике, Эвери пришел к выводу. Представленные данные поддерживают предположение, что нуклеиновая кислота, содержащая дезоксирибозу, является основной составляющей трансформирующего начала ньюмококос типа 3. В 1946 году Эвери и Маккарти опубликовали две дополнительные статьи, об усовершенствовании выделения трансформирующей субстанции с еще более уверенным утверждением того, что гены состоят из ДНК. Однако Эвери не выяснил механизм функционирования ДНК и ее молекулярную структуру. Как и труды Менделя и Мишера, его работа не привела к немедленному изменению научной картины. Дело в том, что Весьма влиятельные ученые упрямо держались убеждения о главенстве белков в наследственности. В 1945-1950 годах они всячески оспаривали доклады Эвери на научных конференциях. Пожалуй, самым непримиримым противником Эвери был его коллега из Института Рокфеллера, биохимик мирового уровня, ФЭП, Фибиус Левен, считавший, что ДНК недостаточно сложна и разнообразна, чтобы нести генетическую информацию, поскольку в ней имеется лишь четыре варианта азотистых оснований аденин, гуанин, цитозин и тимин. По мнению Левина, основой наследственности должен быть белковый компонент хромосома, составе которого много разных аминокислот. Его главный аргумент казался убийственным. Как Эвери может быть уверен, что в его образцах для исследования совершенно отсутствуют следы белков, и что не эти следы есть истинная причина трансформации? В ряде сделанных задним числом историографических исследований Утверждалось, что работа Эвери была преждевременной и не удостоилась внимания большинства ученых, включая генетиков, отчасти, возможно, из-за ее публикации в Journal of Experimental Medicine, которые читали больше врачи, чем ученые. Однако это широко известный и очень авторитетный научный журнал, основанный в 1896 году Уильямом Генри Уэлчем из больницы Джонса Хопкинса и издаваемый Институтом Рокфеллера. Он есть в библиотеке любого университета как в США, так и в других странах. Если уж удалось откопать результаты Менделя в малоизвестном издании, то научным сотрудникам, просматривавшим литературу по своей области, наверняка попалась бы статья Эвери. В действительности, начиная с середины 1940-х годов и на протяжении большей части 1950-х годов, данные, полученные Эвери, активно обсуждались на научных конференциях с участием специалистов по молекулярной биологии, биофизике и генетике микроорганизмов. 1944 году английский физик Уильям Астбери, который в 1930-е годы первым применил метод рентгеновской кристаллографии к изучению структуры ДНК, с восхищением назвал работу Эвери одним из самых выдающихся открытий современности. Биохимик Герман Калькар из Копенгагенского университета в Дании, у которого был аспирантом Уотсон, утверждал, что знал об исследованиях Эвери с 1945 года. Калькар считал, что Эвери должен был получить две Нобелевские премии за открытие небелковых антигенов и за эксперименты с пневмококами. В 1946 году Эвери выступал на главном собрании генетиков того времени, летнем семинаре «Наследственность и изменчивость у микроорганизмов» в Колдспринг-Харбор. Джошуа Ледерберг, который в 1958 году удостоился Нобелевской премии в области физиологии и медицины, а в 1978 году стал ректором Рокфеллеровского университета, прочел статью Эвери, как только она вышла в свет. Он назвал ее «поразительным ключом к разгадке химической природы гена». Ледерберг часто ссылался на работу Эвери в своих публикациях 1940-1950-х годов. На всем протяжении своей научной деятельности Ледерберг вежливо, но твердо оспаривал утверждение о якобы безвестности открытия Эвери. В 1973 году в письме редактору журнала Nature он заявил, что представление, будто работа Эвери а трансформация пневмокока не была в достаточной мере признана генетиками в первые десятилетие после публикации 1944 года, не вполне согласуется с моими собственными воспоминаниями и опытом. Нобелевский лауреат биофизик Макс Дельбрюк всецело соглашался с Ледербергом. В 1941 или 1942 году он посетил лабораторию Эвери в Рокфеллеровском институте и изучил его работу, опубликованную в Journal of Experimental Medicine. Через 30 лет Дельбрюк вспоминал, как трудно было в 1940-е годы оспаривать господствовавшие тогда взгляды Левена. Любого, кто изучал этот вопрос и размышлял о нем, поражал парадокс. С одной стороны, был получен специфический эффект с ДНК, а с другой стороны считалось, что ДНК, будучи тетрануклеотидом, является примитивным веществом, не действовать специфически. Одно из этих положений должно было быть ошибочным. Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1969 года вместе с Дельбрюком получили Сальвадор Лурия и Альфред Херши за открытие, касающиеся механизма репликации и генетической структуры вирусов. Часть вторая. Клуб игроков. Человек часто бывает не самим собой, а кем-то другим. Мысли большинства людей это чьи-то чужие мнения. Их жизнь подражание, их страсти заемные страсти. Оскар Уайльд. Глава четвёртая. Возьмите меня Кавендишскую лабораторию. Я никогда не видел, чтобы Фрэнсис Крик держался скромно. Джеймс Уотсон